Глава 13. Священный союз. «Почему ритуал пошел не по плану?» — тихо спросила я короля. «Я не знаю. Все должно было быть иначе. Но если я лишь средоточие стихии, дух другого мира, мира калиах...» Я запнулась краснее и не зная, как закончить фразу, но в конце концов все же выпалила. «Почему вам потребовалось брать меня в жены?» «Король взглянул на меня своими необыкновенными яркими глазами. Мои были куда тусклей, даже как-то несправедливо. Церемония, участницей которой ты стала, называется брачной потому, что связывает ледяного дракона и леди изо льда особыми узами, священными узами». «Брак в этом мире священен?» «Для драконов, да. Мы выбираем одну пару на всю жизнь», — проникновенно сказал король. Я видела, как многое значат для него эти слова. Брачная церемония для нас – это не просто союз двух сердец, а сакральное слияние магических сил. Ритуал, во время которого наши энергии переплетаются и объединяются наши стихии, дополняя и усиливая друг друга. Человек – огонь и земля, дракон – лед и воздух. Брак между нами – само олицетворение баланса и гармонии. Странно, что король ничего не говорил о союзе между драконами. Неужели в этом мире их осталось так мало, что их парой подразумевался исключительно человек? Или здесь крылось нечто другое? И эта гармония, это соединение стихий драконам было необходимо? Я не мог позволить себе жениться по любви. С самой юности я знал, что мне уготована другая судьба. Я невольно вздрогнула, как же сильно его слова перекликались с моими недавними мыслями. «Вы должны были отдать свою руку и сердце духу иного мира», — качая головой прошептала я. «Девушке, которая сразу после ритуала обратится ледяной статуей и покинет этот мир». «Я король», — спокойно отозвался его величество. «На моих плечах лежит ответственность за всю страну, за весь мой народ. Я не могу его подвести, не могу пойти на поводу у собственных капризов и прихотей». «Любовь вы называете капризом?» «Думаю, ты понимаешь, что я имею в виду. Я не могу ставить собственные интересы выше нужд моего народа, выше его безопасности. К тому же никто не запрещал мне любить». Я задумчиво смотрела на короля. Даже без своей мантии и одежд, всех цветов снега и льда, и без своих драконьих крыльев он завораживал. Интересно, каково это быть возлюбленной такого, как он? Сильного, властного, уверенного в себе. Идеального защитника, за которым чувствуешь себя, как за каменной стеной, повелителя людей и драконов. И просто человека, от которого трудно оторвать взгляд. Точнее, конечно, не совсем человека. К счастью, король ничего не подозревал о моих мыслях. Что до нашей церемонии? Во время нее я почувствовал, как моя сила ринулась к тебе. «Да, и я это почувствовала», — тихо сказала я. «Помнила, как энергия наполняла каждую клеточку моего тела и как стремительно угасла потом. С тобой должно было произойти то же самое». «Наши магические силы должны были сплестись в единый поток. Вот только если во время обычной брачной церемонии мы делим этот поток на двоих, черпая из него силы всю дальнейшую жизнь, то союз с из льда заканчивался тем, что они полностью себя опустошали». «И все это только ради возросшей магической силы?» Я с неожиданной неприязнью взглянула на короля». Может, если бы речь не шла о моих сестрах духах я не сочла бы это столь эгоистичным, несправедливым, даже кощунственным. Разумеется, я не могла высказать королю это в лицо. Моя жизнь сейчас зависела от его воли. Раз я по какой-то причине не смогла уйти в свой мир, я должна была научиться жить в этом. Но это не значит, что я сдамся, что я не буду пытаться отыскать путь к колях, «После церемонии леди из льда должна была исчезнуть. Что с тобой почему-то не случилось?» Мои глаза сверкнули. «Ох, простите, что нарушила ваши планы. Я замерла. Я что, и правда это сказала? Вслух? Виной всему потрясение от открывшейся мне правды и неприятие того, как он и его предки использовали леди из льда. И все же я говорила с королем». Однако уголок его губ легонько дрогнул, как будто его лишь позабавила моя дерзость. «Честно говоря, я даже рад, что ты все еще здесь». Я нахмурила брови. «А это еще как понимать? Ты другая», — задумчиво сказал он. «Но почему?» Его вопрос повис в воздухе. Я пыталась восстановить сбившееся дыхание и заодно найти ответ. Почему его слова так меня будоражили, как и его интерес ко мне? «Я попытаюсь снова вас звать, Колях, но прежде нужно найти мастеров магии, которые смогут мне объяснить, что пошло не так во время прошедшей церемонии. Вы хотите призвать нового духа из моего мира?» Король, устремив взгляд вперед, кивнул. Я закусила щеку. «Значит, наш брак не настоящий? Вас ведь ждет новая церемония?» «Да, я должен закончить начатое». «Полагаю, да» было ответом на оба вопроса. «Я должна была испытывать облегчение. Должна была». В молчании мы с королем покинули ледяную усыпальницу и в том же молчании расстались. С каждым звуком его удаляющихся шагов во мне росло странное чувство пустоты. Мне нельзя ему поддаваться. Несмотря на всю откровенность короля и на мое к нему почти противоестественное влечение, он использовал меня в своих собственных целях, убеждал, что я добровольно согласилась на ритуал, хотя я была просто призвана. Я остановилась у окна, стояла, обхватив себя руками за плечи и глядя вдаль. Знала ли я, покидая родной мир, мир богини Калиах, на что иду? Или меня никто ни о чем не спросил? Или я летела на чужой зов, словно мотылек на свет? И почему я оказалась другой? Возможно, в этом замке был человек, способный ответить хотя бы на один из терзающих меня вопросов.